Эпилог. Томас Джефферсон создал немало проблем, когда заявил, что все мы имеем неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Жизнь, конечно, свобода, несомненно, но что касается стремления к счастью, это вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы заходим в тупик, когда думаем, что счастье – это что-то такое, к чему надо стремиться. А ведь счастье – не цель. Оно не находится где-то там и не является по отношению к нам внешним объектом. Счастье начинается с личного обязательства, которое может дать себе каждый из нас. И как хорошая торговля, счастье — это очень просто. Во-первых, мы решаем быть счастливыми. Счастье начинается в тот момент, когда мы принимаем такое решение вне зависимости от внешних обстоятельств. Попросту говоря... Решение быть счастливым само передается миру и всем вещам, из которых он состоит, включая, в частности, рынки. Когда мы принимаем такое решение, оно само передается миру и всем другим вещам. И все другие вещи и явления, которые уже отмечены печатью счастья, люди, места, разные виды деятельности, рынки и обстоятельства, начинают нам отвечать. Сейчас, когда мы вступили в 21 столетие, Рынок становится одним из последних бастионов свободы и демократии. Это идеальное место для того, чтобы узнать, кто вы такой и что собой представляете. Рынок – это аспирантура после аспирантуры, позволяющая развивать понимание богатства и сущности человека. Ничто из новых микротехнологий, новых изобретений, новых лекарств или новых торговых идей не может сделать вас счастливым если решение об этом не придет сначала из глубины вашего подсознательного мышления. Когда это происходит, вы совершаете качественный скачок. А мы определенно живем в эру качественных скачков. Мы хотим больше получать вещей, причем все быстрее и с меньшими усилиями. Рынки – единственное место, где, по-моему, вы можете увеличивать свой доход, не умножая усилий. Если вы являетесь эффективным прибыльным трейдером, то все, что вам нужно, увеличить объем торговли. Для того, чтобы купить 1000 штук чего-нибудь, требуется усилий не больше, чем купить 10 штук того же. Нужно лишь принять решение о том, что пришло время подняться выше на одну ступень. Мы все хотим совершить качественный скачок в своей торговле. Термин «качественный скачок», как и «прорыв», может звучать избито, но тем не менее он точен. Подходы к рынкам, содержащиеся в этой книге, являются качественным скачком вперед. Наш подход предназначен для трех целей. Во-первых, убрать из жизни трейдвестера весь тот хлам и беспорядок, которые мешают получению прибыли и создают путаницу. Во-вторых, позволить трейдвестеру концентрироваться на внутренних изменениях, которые помогут ему точнее видеть рынки такими, какими они являются, а не такими, какими их рисуют радио, газеты и телевидение. В-третьих, сделать торговлю настолько эффективной, чтобы она заметно увеличила количество свободного времени, которое можно проводить вдали от рынков, и посвящать его личным отношениям, заботе о здоровье, путешествиям и так далее. Иначе говоря, всем тем личным интересам, делающим профессию трейдвестера стоящей. Когда мы готовили этот материал и делились им с вами, перед нами стояли три цели. Вот они. Чему-то научиться, хорошо провести время, сделать что-то важное. Мы надеемся, что, знакомясь с этим материалом и используя его, вы пережили то же самое, что и мы. Поэтому просим принять нашу глубочайшую благодарность за то, что вы потратили свое ценное время на эту аудиокнигу. Мы польщены тем, что вы решили обменять самое существо своей жизни, время, на выслушивание того, что мы узнали о прибыльной торговле на рынках и о том, какое это замечательное занятие. В приложении мы представим списки, которые следует изучить для того, чтобы быть уверенными, что мы точно и с выгодой следуем всем правилам.